Заскрепел гравий. Внизу кто-то шёл. Эдди разглядел широкополую шляпу. Это же Макси, местный поэт, привет с Вильгельм-отеля. Что ему здесь надо? Прошлым вечером Эдди видел его прогуливающимся вдоль исгороди с Викторией, женой старшего садовника Кратохфила. Ну, конечно же. Садовник сегодня отправился в Эрленбах и наверняка останется там на ночь. Что же делать? Другого выхода не было, и Эдди, откашлившись, крикнул. «Добрый вечер, Герр Максль!» Поэт поднял сначала глаза, а затем и шляпу. «Рад вас видеть, господин Рансинг! Что вы скажете насчет этой мерзкой погоды?» «Сальп дует. Наверное, будет потепление», — с принужденной улыбкой ответил из своего гнезда Эдди. «Извините за нескромность, но что вы делаете там наверху?» «И сам не знаю». «Ну, тогда не стану вам мешать», — ответил поэт и вновь приподнял шляпу, явно собираясь уйти. «Герр Максль, вы не могли бы оказать мне помощь? К сожалению, у меня сейчас нет ни гроша. Однако барон Острау, директор сберегательной кассы, я имел в виду не финансовую помощь. Я хотел бы спуститься отсюда. Там неудобно?» Скажите, от чего ради вы решили изображать по ночам статую на фасаде виллы? Потому что не могу спуститься. Это ещё не причина, чтобы забираться туда. Ветер снёс верёвку, и она зацепилась за сосну. Вы без труда можете помочь мне, Гер Максим. Это уж как мне заблагорассудится. Вообще-то я склонен помочь вам, но сначала сбросьте мне сюда одну вещицу. У вас очень симпатичные часы и цепочка к ним. Послушайте, это же шантаж. Ужаснолся Эдди. Этот вопрос предоставьте моей совести. Так будете бросать или нет? Часы Racing'а с короткой толстой цепочкой с первого взгляда очень понравились Максу. Вопрос только из настоящего ли всё это золото. В Цюрихе ему однажды продали трость серебряным набалдашником. А потом обнаружилось, что серебра там столько же, сколько в водопроводном кране. С тех пор Макс стал осторожнее. Он вновь сделал вид, будто уходит. Подождите. Полным презрения жестом Эдди швырнул часы, с глухим стуком свалившиеся на клумбу. Постыдились бы, крикнул Эдди. Поэт и такой материалист? Ошибаетесь. Как поэт, я не материалист. За свои произведения я ни разу не получил ни гроша. Где эти чёртовы часы? Теперь Максиль никак не мог найти часы. Завывал ветер, накрапывал дождь, и Эдди не сомневался, что подхватит воспаление лёгких. Наконец часы нашлись. Ну давайте же, поторопил поэт Ранси. Послушайте, однажды я был уже обманут. Если не возражаете, Я сначала покажу часы специалисту. Эдди чуть не свалился со своего насеста. Но послушайте же, я каждое мгновение могу упасть. Закройте глаза и молитесь. Я только сбегаю к Хиграбину, это не займёт и четверти часа. Прекрасный часовщик. Сестра у него, между прочим, замужем за художником. Он взглянет на часы, и если золото не фальшивое, я помогу вам. Гермакс, вы, не надо благодарности. Я поспешу вернуться вам на помощь, потому что тот, кто даёт быстро, даёт вдвойне. Эдди не прочь был бы дать кое-что по этой быстро и вдвойне, но тот уже убежал. Ветер немного утих, но зато дождь теперь шёл с мокрым снегом. Начавшая подмерзать одежда потрескивала, словно засахарённая. Хиграбин то ли жил не так уж близко, то ли крепко спал, Потому что поэт вернулся только через полчаса. Всё в порядке. Вам нечего бояться. Золото самое настоящее. Скоро вы будете внизу. Лестницу. Принесите лестницу, прокрякал Эдди. Это лишнее. Пожарники привезут её с собой. Издалека послышался звук горна. Мерзавец, вы вызвали пожарников. Не полицию же мне было вызывать? Здесь же есть лестница. Умоляю, прежде чем они приедут. Просто замечательно. А потом меня обвинят в ложном вызове. Скажите, а на скольких камнях те часы? Пожарная охрана поднялась по тревоге. Во главе с бродмейстером Цебельманом. Застучали копыта четырех лошадей и мула, запряженных в экипаж с насосом и лестницей. Узнав о случившемся, Сабельман прежде всего затрубил в горн. Пусть у жителей посёлка будет достаточно времени, чтобы собраться на месте великого события. Затем бардместер быстро переоделся в бело-синюю парадную форму. Что ещё сделать? Такой редкий случай. До сих пор эту проклятую дыру даже пожарные обходили стороной. Всё готово. Вперёд. Застучали колёса. Запел горн, бешено зацокали копыта. Вокруг виллы уже и впрямь собралось порядком народу. Все с любопытством разглядывали сидящую в глухом окне жалкую фигурку, с одежды которой, словно из водосточных труб, капала вода. Ну а ура! Прибыли пожарники. Последовали недолгие маневры с лестницей. Сначала ее придвинули поближе, потом вновь отодвинули. Один из пожарников забрался на лестницу, приветственно махнул рукой толпе. Это было феноменально. Все дружно зааплодировали. "Давай", крикнул Сабельман. Лестница упёрлась в стену. Теперь уже всё население Миглианзеи собралось вокруг виллы. Операцию по спасению иностранца чуть не сорвал, однако, господин Валесгов. Он уже крепко спал, когда дочь разбудила его. Дело в том, что и часу не прошло, как Грета проснулась от спазм в желудке. А причина и была прописанная доктором от бессонницы сода. Доктор, решив все-таки, что у Эдди просто разыгрались нервы от малокровия, позвонил в аптеку и попросил, чтобы вместо обозначенного в рецепте веронала пациенту выписали бикарбонат натрия. И так, разбудив отца, Грета испуганно сообщила ему – что перед домом, в присутствии всех жителей посёлка, пожарная команда проводит какие-то странные манёвры. Накинув халат вализгов, выбежал в сад, глянул ввысь, куда была устремлена лестница, вновь вернулся в дом и выбежал снова, уже с мелкокалиберкой в руках. Вскинув её, он прицелился скручившегося над балконом Гретты Рансинга. Сшибить засевшего в глухом окне гостя было бы с какой стороны ни смотреть простейшим выходом из создавшегося положения. Не исключено, что даже Рансин согласился бы с этим. Но в последний момент Сабельман подбил руку изготовившегося стрелка. "Наденьте что-нибудь, а то простудитесь", проорал он в ухо Валисгофу. "Я его застрелю, не раньше, чем мы его оттуда снимем". Что же по-вашему, мы зря сюда приехали? Тут же последовала команда: господина советника держать и не отпускать. Вслед за этим началась спасательная операция. Не прошло и получаса, как иностранц спустился на землю среди взлетавших в воздух шляп и приветственных криков толпы. Голосом, похожим на хриплый вопль сирены, Эдди объяснил советнику которого двое пожарников всё ещё продолжали держать за руки, что безумно влюбился в его дочь и намеревался просить её руку и сердце. Я мечтала о романтической сцене у балкона. Какой ещё сцене? перебил Валесгов. Ночью под балконом появляется молодой человек, чтобы сказать о своей любви. Это так прекрасно. Об этом писали великие поэты. Я, например, пробромотал господин Максин в поэме о Вильгельме Телле. «Я люблю вашу дочь и хочу жениться на ней», заплетающимся языком проговорил Эдди. «Что он говорит?» спросил советник у стоявшего рядом с ним пожарника. «Он любит вашу дочь», рявкнул пожарник так, что в окнах виллы задрожали стекла. «Любит вашу дочь», хором подхватила толпа. «Ночь. Дождь?» А шараше напролепетал старик, подняв глаза к небу. В этот момент Грета, до сих пор стоявшая чуть позади, шагнула вперёд и приняла Эдди на свою грудь. Теперь старик наконец-то всё понял и отправился домой спать. В предрассветных сумерках на горизонте видны стали окутанные облаками вершины Альп. На следующий день Эдди Расин телеграфировал своему дяде Помоглен Будда, немедленно приезжай, Эдди.